12. Перед тем, как стало темнеть, вернулся Боров. Весь перемазанный грязью и тиной в завитках из стеблей водорослей и травы вокруг ног и рыла. Не иначе, подумал я, нашел где-то ручеек, понежиться в дневную жару, а когда стало вечереть и похолодало, отправился по нашему следу. Как я говорил, близилась ночь, хотя свет, еще не померк и утонувший за деревьями солнца, окрашивала местность в оттенке красной сливы. Вот тогда, в последних лучах, умирающего дня, мы и заметили факторию на вырубке сбоку от дороги. Она стояла почти на развилке, а ответвление дороги, уводящее в сторону, больше напоминало лесную тропинку. От фактории нас все еще отделяло приличное расстояние, но она была как на ладони. Со всех сторон торчали пни срубленных на постройку деревьев, часть их еще дымилась от разведенного, чтобы выжечь сердцевину огня. Само строение собирали наспех, и безалаберно, из сырых бревен, так что оно наклонилось на бок. Кое-где из бревен даже не была ободрана кора. Некоторые опилены не по размеру и выступали далеко наружу. Дверь была совсем низенькой, точно предназначалась для гостей ростом примерно с коротыша, и висела на кожаных ремнях вместо петель, с таким же кожаным ремнем вместо дверной ручки. С торчащих по стенам гвоздей свисали звериные шкурки. а на крыльце болталась доска, подвешенная на железных цепях. Ветер раскачивал качели, и цепи скрипели. Я обрадовался возможности раздобыть еды и питья, и уже собирался зайти внутрь, но коротыш, предостерегающе вытянул руку. — Нам следует быть настороже. — Как раз моя мысль, — сказал Уинтон. Позади хижины Уинтон приметил загон с привязанными лошадьми и предложил. — Спот! Чего бы тебе не слезть с твоего мула и не пойти проверить лошадей? Вдруг там те самые, на которых они сбежали из города. Может, они выбрали другую дорогу, тем более впереди развилка. Стало быть, они не сильно нас обогнали. А может, жердяй вознамерился пропустить стаканчик. Он не из тех, кто предпочтет выпивки здравый смысл. Уж я-то знаю, сам такой. Спот сполз со своего мула, протянул мне по воде и прошел застроение, чтобы осмотреть лошадей. Вернулся он довольно быстро. — Обе здесь. Те самые лошади. — Ты уверен? — спросил Уинтон. — Там пега, на которой ехала та шлюха, и тот самый пеги с белой гривой, что был у толстяка. Мое сердце застучало, как молот. Я почти не сомневался, что сейчас все закончится, и Лула сможет вернуться в лоно семьи, что вследствие череды недавних событий сводилось ко мне и незнакомой тетке в Канзасе. «Что ж, отлично!» — сказал Уинтон. «Тогда, ребята, если вы готовы, зайдем и поглядим, как там повешен занавес». «Я готов с рождения», — сказал Каратеш. «Но, думаю, нам нужен план получше. Я предложил бы, чтобы мы с Юстасом и захватим паренька, чтобы не ошибиться, если там окажется еще кто-то с парома. Зашли внутрь и оценили обстановку. И мой совет — не пытаться их сразу арестовать, если они возьмутся за пушки, а действовать, как подскажут обстоятельства». Как я понял... «Это должно было означать, что мы просто их убьем». «Ведь не нужно непременно их убивать?» – спросил я. «Они сами определят наши намерения в этом отношении», – сказал Каратыш. «То есть он намерен их перестрелять?» – спросил я Юстаса. «Может, случиться и так», – сказал Юстус. «Запросто». «Остальные остаются здесь», – сказал Каратыш. «Уинтон, я настоятельно прошу, чтобы ты зашел с тыла на тот случай, если кто-то попытается сбежать». «Только советую не высовываться, ведь может случиться, что вслед за беглецом выйдет Юстас, уложить его из штуцера, а Картеч не разбирает, кто у нее на пути. Шлюха вольна поступать, как ей вздумается». «Очень любезно с твоей стороны», — сказала Джимми Сью. «Спот», — сказал коротыш, — «ты тоже можешь поступать по собственному усмотрению». «Замечено, как нельзя, кстати», — сказал Спот. «Оружия у меня все равно нет, а сил швырнуть в них вот этим мулом, пожалуй, не хватит». «Тогда располагай собой, как знаешь», — сказал Каратыш. Юстас спрыгнул с лошади и вытащил свой штуцер из петли, привязанной сбоку седла. Следом он вынул из седельной сумки целую пригоршню патронов и рассовал их по карманам. после чего хлопнул по подушке на плече своего жилета, как будто хотел по-приятельски ее успокоить, но на деле, как я думаю, проверял, насколько плотно она сидит для отдачи четвертого калибра. Дуло его ружья выглядело точно врата ада. Я слез с лошади, а Юстас вытащил из другой сидельной сумки револьвер и дал его мне. Этого оружия я прежде не видел. Старый, модифицированный, 44-й калибр и тяжеленный, как плуг. Каратыш тоже спешился, воспользовавшись своей лестницей, и достал из кобуры кольт, который выглядел огромным в его маленьких руках. Потом сказал, «Уинтон, когда зайдешь с тыла, бери, если хочешь, мой шарпс. Если кто-то покажется, а ты сможешь прицелиться при таком свете, прикончи их, но не забывай про Юстаса и его четвертый калибр. Я справлюсь», — сказал шериф Уинтон и спрыгнул на землю. «Гляди только, чтобы не подстрелить карлика». Или здоровенного чернокожего, если они появятся. Ведь это будем мы. Но и не забывай про паренька». «Спасибо, что вспомнил про меня», — сказал я. «Позволь дать тебе совет», — сказал Каратыш. «Револьвер, что у тебя в руках, старой модели. И курок надо взводить большим пальцем. Я посчитал, что лучшее оружие должны получить наиболее опытные. Так, чтобы стрелять побыстрее». «Я как раз думаю, что лучшее оружие должен получить наименее опытный», — сказал я. «Так». сказал Каратыш. «Ты не получишь лучшее оружие, и на этом закончим. Хочешь, можешь укрыться где-нибудь вместе со шлюхой и с потом». Я помотал головой. «Нет, я иду с вами. Там может быть Лула, и я хочу быть уверен, что никто не подстрелит ее, включая нас». «Ну, тогда идем», сказал Юстас. «Тот длинный конец направляй на противника». «Мне не до шуток», сказал я. «Во всем есть доля шутки», сказал Каратыш. кроме твоей собственной смерти, хотя другие посмеются. Не стану вас обманывать. Я всем сердцем надеялся, что Лула там внутри, и с ней все в порядке. Но был напуган так, что прямо чувствовал, как ноги ерзают внутри сапог, будто змея, норовящая вылезти из скользкой норы. Раньше я не представлял, как все будет, но в душе надеялся, что обойдется без серьезных осложнений. Например, мы зайдем и скажем «Руки вверх! Вы арестованы!» «Свяжем их и отвезем назад в город!» Но сейчас тревога нарастала, и мой живот скручивало от одной мысли, что придется направить на кого-то револьвер и нажать на курок. Или самому оказаться в канаве за домом в виде пищи для муравьев. Шериф взял карабин Шарпса, Джимми Сью позаимствовала его револьвер, и они отправились обходить с тыла. Спот сказал, что хочет писать, и скрылся в кустах со своим мулом. А мы трое и Боров двинулись к фактории. Стоило дернуть кожаный ремень, чтобы дверь распахнулась, как нас тут же окутала едкая вонь от бобового, пердежа, пота и чего-то приторно сладкого. И этот медовый привкус сделал вонь совсем невыносимой. Внутри горели три или четыре лампы, но света было примерно как у проклятого в могиле. Слева, когда мы вошли, я увидел четырех игроков, карты, сидящих за маленьким столиком на разнокалиберных стульях. Между ними стояла тарелка с кукурузными лепешками и бутылка сиропа. Керосиновая лампа рядом с тарелкой помогла мне рассмотреть все в деталях. Никто из них не походил на беспощадного или нигера Пита. Все четверо были белыми, но прежде я их не встречал. С виду можно было подумать, что они только что слезли с коней после многодневной скачки, и все дружно уставились на Юстаса и Борова, будто раньше ничего подобного видеть им не приходилось». Еще один человек, стоявший за стойкой, казался здесь совершенно не к месту. Он был чисто одет и аккуратно подстрижен, а гладко выбритое лицо даже при скудном освещении отливало розовым. По обе стороны от стойки бара висели керосиновые лампы, а сама она представляла собой большую кривую доску, уложенную на два старых бочонка. За спиной бармена на стене располагались три полки с разнообразным содержимым. По большей части бутылками с виски или пивом, парочкой бутылок доктора Пеппера и Кока-Колы и несколькими с цветной жидкостью внутри, вероятно, бальзамом для волос или же с арсопарилой. Справа от нас был еще один стол, но сидящий там человек находился в тени. и Я не мог различить его лицо. Впрочем, я был уверен, что это не жердя или шлюха Кэти. не говоря про беспощадного и нигера Пита. Я занял позицию справа, кротыш посередине, а Юстас слева. Штуцер Юстас держал в обеих руках, прижимая груди, как ребенка. «Цветных не обслуживаем, и нечего было приводить сюда Борова», сказал человек за стойкой. «Ясное дело», сказал Юстас и шагнул вперед, держав поле зрения картежников, которые прекратили игру и внимательно наблюдали за нами. «Дай мне бутылку виски!» «Я сказал!» — начал бармен, но Юстас прервал его. «Я все слышал, но чтобы избежать некоторых осложнений, как выразился бы мой невысокий друг, лучше дай мне бутылку виски, а я заплачу, и ничего ужасного не случится. А что до Борова, так я его не приводил, он пришел сам, но ему ничего не нужно. Давай убедимся. Боров!» «Хочешь чего-нибудь?» Боров посмотрел вверх на Юстаса, но, как несложно было предположить, не выказал никаких предпочтений. «Видишь, как я и думал», — сказал Юстас, — «ему ничего не нужно. Он уже закусил и не пьет после четырех. Все дело в его пищеварении». Бармен внимательно оглядел Юстаса и нагнулся вперед, разглядывая коротыша. «Это что еще за хренотень? — Это, — сказал Юстас, — то, что мы называем карликом, низкорослый человек с большим револьвером. — И большим членом, — добавил коротыш. — Это его особенность мне от чего-то мало интересно, сказал Юстас. Однако мистер за стойкой должен заметить, что свой револьвер он легко сможет направить под этой доской прямо на твои яйца. — Так он в кабуре, — сказал бармен. «Можно и достать», — сказал Юстас. «А зачем тебе сдался этот карлик?» — спросил бармен. Я услышал, как каратыш вздохнул. «Ну так он мой сынок», — сказал Юстас. «Родился только белым, так что моей жене еще придется кое-что объяснить. Но знаю, что я думаю, мистер за стойкой?» «Что же? Что будь здесь один малый по имени Нигер Пит. Ты бы налил ему выпить. Мне не знаком, никакой Нигер пит. Выходит, ты лучше, чем хочешь казаться. Так что давай сюда виски, пока я сам не взял эту бутылку». Нигеры и свиньи всегда воняют одинаково», — сказал один из игроков за столом. Приплюснутый малый, с крючковатым носом и усами, которые выглядели так, словно были нарисованы углем. «Но так это вон не моя или Борова», — сказал Юстас. «Запах идет от того жирного куска дерьма, что у тебя под носом». Человек за столом дернулся, попытавшись встать, но сосед удержал его на месте. Юстас широко улыбнулся и отвернулся. Бармен огляделся по сторонам, вероятно, в надежде получить помощь, но никто не пошевелился. Посмотрев в угол, я заметил сбоку слева от стойки занавеску над дверью. Мне показалось, что я уловил там движение и поспешил положить руку на торчащий за поясом револьвер. Убедившись, что помощи ждать неоткуда, бармен поставил на доску бутылку со словами. «Только один раз!» «Если я потом не вернусь», — сказал Юстас, — «тогда будет два раза». «С тебя шесть четвертаков», — сказал бармен. «Шесть четвертаков», — сказал Юстас, — «не иначе у тебя там напиток для ангелов. Дай два стакана, и для ровного счета парню доктор Пеппер». Юстас поднял коротыша так, чтобы тот смог усесться на доску. Коротыш извлек из кармана шесть четвертаков и бросил их бармену. Тот откупорил доктор Пеппер, бутылку виски и поставил их перед нами, добавив два стакана. Один коротышу, другой Юстасу. Юстас отодвинул свой стакан коротышу со словами «Я пропускаю». Тут я вспомнил, что Юстас избегает спиртного. Я не стал наливать себе «Доктор Пеппер», а когда бармен пододвинул бутылку виски к ратушу, тот просто посмотрел на нее. Я оглянулся на человека за столом. Тот смотрел на меня, как цыпленок на хлебную крошку, а Боров разглядывал его, как лакомый кукурузный початок. Кратыш плеснул себе выпить. Я не шевельнулся. «Из вежливости ты тоже отхлебни», — сказал Кратыш. Я не стал наполнять стакан, просто взял бутылку и углотнул из горлышка. Вкус виски я не почувствовал. «Ситуация такова», — сказал каратыш. «Мы кое-кого разыскиваем. Среди них человек по прозвищу «Беспощадный», другой по прозвищу Жирдя и, наконец, третий по имени «Нигер Пит. «Ты их знаешь?» «Что-то про них слыхал», — сказал бармен. «Прекрасно», — сказал каратыш. «Мы значительно продвинулись в нашем расследовании. Тогда поставим вопрос более конкретно». «Ты встречал их за последнее время?» «Не могу такого утверждать», — сказал бармен. «Что ж, следует кое-что пояснить, прежде чем мы продолжим наш разговор. Если ты утверждаешь, что их не видел, а мы придем к обратному заключению, могут возникнуть очень серьезные осложнения. Ты меня понял?» «Слышишь», — сказал Юстас, — «я же говорил, что он припомнит про осложнения». «По-твоему...» «Это меня волнует?» — сказал бармен. «Должно бы!» — сказал каратыш. «Да у меня дерьмо покрупнее тебя будет!» — сказал бармен, а из-за карточного стола донесся громкий смешок. Это был тот самый с усиками, будто нарисованными углем. Похоже, в этой компании он был самым отважным. Коротыш оглянулся на стол. «На случай, если я услышу это снова, тебе лучше подавиться куриной костью». Человек шевельнулся, поворачиваясь на стуле так, чтобы сидеть к нам лицом. Я покосился на одиночку за столом справа от меня. Тот держал руку на своем револьвере. Капля пота попала в мой правый глаз. Я быстро смахнул ее рукавом. «Итак», — сказал коротыш, — «вот что я думаю. Я думаю, что здоровенный толстяк, которого безжалостно обработал револьвером один карлик, речь обо мне, и шлюха... «Будто бы его кузина, что трахается со всеми без разбору. Сейчас слушают нас вон за той занавеской, вооруженный ружьем, украденному шерифа, который дожидается снаружи. Я имею все основания думать, что ты врешь мне и моим добрым товарищам, и что это закончится очень плохо. «Для вас!» — сказал бармен, и его рука нырнула за спину. «Если твоя рука появится обратно с чем-то, кроме того, что ты наковырял из своей задницы...» «Я прострелю в тебе дыру», — сказал коротыш. «Чего-то мне не верится насчет шерифа», — подал голос еще один картежник. Тот самый, который удерживал на месте усы угольком. Он был тощий, с лицом, которое, похоже, когда-то истыкали колючками. Свою засаленную шляпу он сдвинул рукой на затылок, словно хотел получше нас разглядеть. «Здесь ты ошибаешься», — сказал Каратыш. «В этих местах вообще нет никакого шерифа», — вмешался еще один из сидящих за столом. Он подался вперед, и теперь я смог разглядеть его лицо. Ничего примечательного, просто лицо под шляпой. «Он не из этих мест», — сказал Каратыш. «Он из беспечного». «Значит, здесь не его территория», — сказал мужчина за столом. «И нечего ему здесь делать», — Каратыш кивнул. «Все верно. Если бы он заботился о законности и не подался бы в охотники за головами. Забыл, кстати, упомянуть, что я этот темнокожий джентльмен, мы тоже охотники за головами». «Паренек с нами разыскивает свою сестру Лулу. Если вам случилось повстречать девушку, которую как могло показаться, удерживал против ее воли кто-либо из перечисленных мною людей, либо кто-то связанный с ними, вы могли бы оказать себе большую услугу, если об этом расскажете». «Ты болтаешь, будто чертов заевший граммофон», — сказал человек справа от меня. «Без конца повторяешь одно и то же». Сейчас он тоже подался вперед, а его пальцы сомкнулись вокруг рукоятки револьвера. Как я говорил, освещение было слабое, но я отчетливо разглядел его руку и револьвер, когда он немного отодвинулся от стола. Это был маленький человечек с лицом старика. «Верно ли я понял, что никто в этой комнате не готов нам помочь?» — поинтересовался Каратыш. Никто не ответил. Каратыш не спешил нарушать тишину. Он допил свой виски и сказал. «Те из вас, кто хочет остаться целыми...» — Пусть удирают, только не через черный ход, ведь у шерифа мой шарпс, и он понаделает вас дырок, если пойдете туда. — Нет никакого шерифа, — сказал усатый любитель посмеяться. — А будь вы даже охотники за головами, из вас только нигер чего-то стоит, да мало что сможет в одиночку. — Тогда надо понимать так, что у вас единое мнение, — сказал коротыш. «Вы все собрались защищать прожженного преступника в дальней комнате ценой своей жизни». «Ничего я ему не должен», — сказал один из игроков за карточным столом, прежде хранивший молчание. Он поднялся и вышел через главную дверь. «Это многое объясняет», — сказал Каратыш. «Вот наша ситуация и прояснилась». Едва коротыш успел договорить, как бармен выдернул из-за спины руку с револьвером, спрятанным у него за поясом, а коротыш мгновенно выхватил большой кольт, крутанул его в руке и выстрелил. Я успел заметить, как дернулась голова бармена и выплеснулись его мозги, хотя старался не спускать глаз человека справа, который вскочил и выстрелил. Пуля прошла совсем рядом с таким звуком, будто мимо пролетел товарный поезд. Я попробовал выдернуть свой револьвер, но он за что-то зацепился». Человек выстрелил второй раз, и я сумел выхватить свой револьвер. Непонятно как умудрился взвести курок, и выстрелил в ответ. Я промахнулся. Противник выстрелил снова и опять промахнулся. Как такое могло случиться? Ведь мы стояли совсем близко, а он промазал трижды. Я так и не понял. Тут до него добрался Боров. Он подлетел опрокинул стол и в один миг выхватил кусок из ноги незадачливого стрелка, и затем вцепился в ногу уже основательно. Человек завалился спиной на стену и начал колотить Борова револьвером. Если Боров что и почувствовал, он никак этого не показал. «Я взвел курок и выстрелил еще раз!» И на сей раз попал в цель. Человек выронил револьвер и сказал «Черт!», а Боров продолжил его грызть. Человек сильно кричал, Боров громко хрюкал и даже повизгивал, но не от боли. Боров получал удовольствие. Я обернулся к людям, оставшимся за столом. Никто из них не пошевелился. Сейчас они походили на застрявших в патоке мух. «Так значит, и сидите», — сказал, обращаясь к ним Юстас. Занавеска в глубине шевельнулась, и сквозь нее просунулось дуло ружья. Кратыш выстрелил. Ружье, крутясь, отлетело, и мы услышали топыт и звук открывшейся двери. Потом что-то порвалось, и, наконец, раздался грохот карабина Шарпса, а следом два пистолетных выстрела. Женский голос, не иначе Кэти, выкрикнул «Сматывайся!» И все стихло. Каратыш спрыгнул со стойки и направился к тому, кого я подстрелил. Сейчас Боров ухватил его за лодыжку, мотая головой из стороны в стороны так, что человек раскидывал по сторонам стулья и попеременно бился головой о стену. «Боров, с него хватит!» — сказал Каратыш. Боров неохотно отпустил свою жертву. Нетрудно было заметить, что досталось ему изрядно. Человек попытался снова взять револьвер, но сил поднять его не осталось. Раненый истекал кровью от укусов и попавшей в него пули. Сейчас я разглядел, что Боров и лицо его зацепил, оторвав ухо и кусок носа. Теперь с такими данными устроиться можно было разве что в цирке. Взгляд раненого уперся в коротыша, и он отчаянно хрипя попытался поднять револьвер. Но сил не доставало. Он оставил попытки. Только хрипел и таращился на крытыша. Кратыш выстрелил ему между глаз, быстро и хладнокровно. В голове у меня зашумело. Юстас нырнул сквозь занавески в дальнюю комнату, а я держал на прицеле людей за столом. Револьвер со взведенным курком наготове. Кратыш присоединился ко мне. Славный вечерок, не так ли? сказал он. Вернулся Юста, волоча ружье, умело выбитое выстрелом Кратыша у кого-то, о ком я прекрасно догадывался. «Задняя дверь распахнута, но я не стал туда соваться. Должно быть, Уинтон успел перезарядить Шарпс, и не хотелось бы, чтобы он или Джимми с Ю приняли меня за другого». «Безусловно», — сказал Каратыш. Мы дружно направились к входной двери. По пути Юста сказал, «Если кто-то из вас, ребята, в розыске, мы об этом не знаем, и у шерифа нет на вас ордера». «Но захотите поговорить о том, куда могли направиться беглецы, хотя Жердя и так уже дал нам неплохую подсказку, мы все внимание. Или просто сидите тут, засунув палец в задницу, и не путайтесь под ногами». «Все эти карлики никогда мне не нравились», — сказал Усы угольком. «И уж совсем западло терпеть такого рядом». «Что ж, пришло время расквитаться с одним из моего племени». сказал каратыш. «Если у тебя хватит духу...» Человек не шевельнулся. Похоже, он быстро пришел к выводу, что не имеет ничего против карликов. Мы вышли через главную дверь. В ушах у меня звенело. «Убивать того, кого я подстрелил, было совсем не нужно», сказал я. «Я подумал иначе», сказал каратыш. «Не нужно было...» повторил я. «То, чего ты хочешь, не всегда совпадает с тем, что должен», сказал каратыш. Его здорово покусали, а твоя пуля пробила ему легкое. Он все равно не выжил бы, так что я оказал ему услугу. Продолжая так непринужденно беседовать, мы спустились с крыльца туда, где мог бы, в идеале, находиться двор. Там, среди огромных пней, мы остановились и стали поджидать, когда появится шериф или Джимми Сью.